Глава 41. Блю. Четвертый курс, 13-я неделя, настоящее время. Я никогда раньше не видела Джейса за рулем. Какое это было зрелище. Может я отношусь к тем, кто романтизирует каждую мелочь, но при виде Джейса в черной бейсболке, черной утепленной куртке, при виде его длинных тонких пальцев на руле, я просто таяла. Курорт Винтерс Лодж находился примерно в честь езды, достаточно далеко, чтобы требовалось о чем то говорить, и достаточно близко, чтобы разговор был поверхностным. Я не хотела ничего из этого. Я хотела, чтобы Джейс доказал то, что написал в последнем сообщении. «Ты только представь, что я мог бы сделать лично», — написал тогда он. Я ненавидела в мужчинах одну вещь — то, как они лают, но не кусают. В сообщении могут звучать самые смелые обещания, но лицом к лицу не предпринимаются никакие действия. Если Джейс такой. Он почесал пальцами мое колено медленно и расчетливо, затем убрал руку. Достаточно тепло. Я покраснела, глядя на его угловатый профиль. Джейс определенно собирался не только разговаривать. Я поплотнее сжала ноги и покачала головой. «Мне бы хотелось потеплее». Он почти сразу же понял мой намек, лениво улыбнулся мне и увеличил режим нагрева. Поставил на тройку. «Это твоя машина, Джейс?» спросил офон с заднего сидения. «Нет, дорогая, это машина его мамы», ответил за него Брайс. «Дорогая?» рассмеялся Джейс, поворачивая налево. «Теперь ты крадешь мои реплики?» «Дорогая». Джейс так произносил это слово, что оно казалось гладким, мягким бархатом. Только он мог заставить слово звучать так маняще, так солдострастно. Может, фон так воспринимает то, что говорит Брайс. В конце-то концов, ведь если тебе кто-то нравится, все, что этот человек делает, становится привлекательным. Ничто тебя не отталкивает, ничто не может сотрясти пьедестал, на который ты его ставишь. В этом и заключалась проблема. Это всегда была моя проблема. Я сделала глоток воды, и как раз в эту минуту фон выдала. «Знаешь, Джейс, вы с Блю всегда хорошо смотритесь вместе». Моё лицо словно обожгло огнем и оно запылало. Джейс рассмеялся, на мгновение остановил взгляд на мне перед тем, как снова смотреть на дорогу. Я не хотела на него смотреть. Вместо этого я уставилась на фон в зеркале заднего вида. Смотрела гневно. «О, правда?» прозвучал ответ Джейса, как и обычно дипломатично. «Что ты думаешь, Блю?» Он снова положил руку мне на колено и сжал его перед тем, как убрать руку. «Как ты думаешь, мы будем хорошо смотреться вместе?» «Прекрати это!» «Хотелось закричать мне!» «Не начинай того, что ты не собираешься заканчивать!» «Покрась волосы в синий цвет и тогда поговорим». Только подобной шуткой я могла как-то справиться со своими чувствами. Я не знала, на каком мы этапе отношений. «Ты хочешь соответствия?» — спросил Джейс. «Почему бы и нет? Мы могли бы быть как смурфики». «Не думаю, что я буду выглядеть хорошо с синими волосами, дорогая». «Ты будешь выглядеть хорошо с чем угодно». «Нет, не будешь». Это было стыдно. То, как у меня хорошо получалось ему врать. Сколько всего я могла скрыть, чтобы спасти себя от отчаяния. Каждая часть меня хотела умолять о чуточке эмоций, о надежном ответе, который мне никогда не придется ставить под вопрос. Но я не имела права так смотреть на вещи. Джейс не был моим. А если бы хотел, то стал бы. Можно мне подключить музыку? спросила я, доставая телефон из кармана. Да, он кивнул на приборную панель. Просто отключи Bluetooth моего телефона. Снимая блокировку экрана, я заметила, что у него есть неотвеченное сообщение. От девушки. Тары. Я не собиралась ничего говорить. Просто отключила его Bluetooth и подключила свой. Но меня грызло любопытство. Я открыла рот. «Тебе кто-то прислал сообщение». Мой голос звучал небрежно, но мысли бурлили в голове от неуверенности. Джейс потянулся к своему телефону, тапнул по нему – прочитал имя отправителя с ничего не выражающим лицом затем снова вставил телефон в держатель просто девушка из университета я отвечу позже я впилась ногтями в складки на ладони какая девушка мм с длинными каштановыми волосами та которая сидит впереди на занятиях у флауэрс девчонка из соседнего двора девчонка из соседнего двора Мысли у меня в голове проносились, как грёбаные жеребцы. Моя ревность колебалась между разумным поведением и безумием. Почему она написала ему сообщение? Почему он пишет ей? Я даже ни разу не видела, чтобы они разговаривали. Ни разу, чёрт побери! Когда это произошло? Остаток пути я ничего не говорила. Я не знала, смогу ли оставаться невозмутимой и спокойной. Играла моя музыка Брайса с Джейсом. В это время говорили про Кубок мира и про те вещи, про которые еще говорят парни. Фон увидела мою злость в зеркале и вскоре написала мне сообщение. 12.11. Фон. С тобой все в порядке, моя маленькая. 12.12. .12 Блю. Помнишь девчонку, которая все время смотрела на Джейса на занятиях? Девчонка из соседнего двора, про которую я тебе рассказывала. 12.12. .12 Фон. Это она прислала ему сообщение. «12.13, Блю». «Ага». «12.14, Фон». «Фу, это так раздражает!» «А само сообщение ты видела?» «12.14, Блю». «Нет. Но я сейчас в таком раздражении, Фон». «Как быстро ты строчишь», — заметил Джей, стыкая меня в колено. На этот раз я отодвинулась. Вероятно, он все понял. Мне было плевать. «Что-то происходит?» «Просто общаюсь с мамой», — соврала я. Я ничего не рассказывала Джейсу про свою семью, поэтому это было надежное оправдание. Вероятно, мой номер даже не был сохранен у мамы в памяти телефоном. Джейсу не нужно это знать. Хотела ли я на этом этапе, чтобы он узнал про эти части меня? Если я так не важна для него, зачем мне пытаться доказать, что я занимаю какое-то место в его жизни? Зачем ему стремиться меня узнать? После ещё получаса гнетущей тишины мы приехали в Винтерс Лодж. Над аккуратно подстриженными живыми изгородями висели гирлянды. Они также спускались каскадом с крыш домов, напоминая ленты. «Красиво, правда?» — фон широко улыбалась, подойдя ко мне, пока парни доставали сумки из багажника. «Да, красиво. Спасибо, что пригласила нас», — ответил Джейс. Она отмахнулась от него, взяла меня под руку и повела к входу в дом. «Сегодня вечером мы идем в бар», — подмигнула она. Я знала, чем она руководствовалась, когда говорила мне это. Я знала, что она хочет, чтобы я сделала. В этом комплексе много классных парней, Блю. Если Джейс переписывается с другими девушками, флиртуй с другими парнями. Это будет справедливой игрой. Но в этом-то и было все дело. Я не хотела играть в игры. Для разнообразия я хотела чего-то нормального, Чего-то, что идет легко. В 23 года игры больше не казались подходящим делом. Но тихий внутренний голосок продолжал говорить. Тот голосок, который говорил мне, что я для Джейса просто удобно. Удобный выбор и ничего больше. После того, как я увидела сообщение Тары у него в телефоне, мне хотелось только одного — привести его в ярость. Мне требовалось знать, имею ли я для него значение. Мне требовалось знать, желанна ли я. Ты привезла для меня платье. Фон улыбнулась и быстро кивнула. Блю, Хендерсон, для тебя все только самое лучшее. Я бросила взгляд назад и увидела Джейса с телефоном. Вероятно, он отвечал девчонке из соседнего двора. Вернулась ярость. Веревка оборвалась. Если это должно быть так, То игра началась.